Тик. Страну Ланкор Сьюзен узнала с воздуха. Небольшая чаша лесов и полей притулилась, как птичье гнездо на отрогах овцепикских гор. И домик она тоже нашла легко. Он вовсе не походил на кривой домишко со скрюченной трубой, в каких полагалось жить ведьмам в сказках братьев Угрюм. Дом был новенький, со сверкающей крышей из свежей соломы и наманикюренным газончиком. В саду был крохотный прудик, окруженный декоративными скульптурами. Гномами, мухоморами, розовыми кроликами, большеглазыми оленятами. В огромном количестве, какого не допустил бы ни один вменяемый садовник. сьюзен бросился в глаза ярко раскрашенный гном, который удил. И нет, это же не удочка у него в руках. Но ведь, конечно, почтенная старая дама не поставит такое у себя в саду. Ведь правда, ведь правда. У Сьюзан хватило смекалки обойти дом и постучать в заднюю дверь. Она знала, что на стук в парадную дверь у ведьм аллергия. Открыла маленькая, толстенькая, разовощекая женщина с глазками-изюминками, которые как бы говорили «Да, этого гнома поставила я». «И скажите спасибо, что он только писает про а не что-нибудь другое делает». «Госпожа Яг, повивальная бабка?» после небольшой паузы женщина ответила она самая вы меня не знаете но начала сьюзен и поняла что госпожа яг смотрит мимо нее на бинке который остался у калитки не зря эта женщина была ведьмой может ты знаю сказал госпожа яг конечно если этого коня ты украла то ты еще сама не знаешь как влипла. взяла попользоваться его хозяин мой дедушка Еще одна пауза. Просто удивительно, как эти дружелюбные маленькие глазки умели пронзать собеседника, словно буравчики. «Входи-ка!» — сказала госпожа Ягна. Внутри домик был такой же чистенький и новенький, как снаружи. В нем все сверкало, а сверкать было чему. Похоже, здесь поклонялись плохим, крикливо раскрашенным фарфоровым безделушкам, которые занимали все свободные горизонтальные поверхности. Остальные поверхности были заполнены фотографиями в рамках. Две женщины с затюканным видом как раз стирали со всего этого пыль и полировали все, что можно, до блеска. — У меня гости! — рявкнула госпожа Яг, и женщины вышли так поспешно, что тут скорее подошло бы выражение «бежали в страхе». — Мои невестки! — объяснила госпожа Яг, садясь в пухлое кресло которая за многие годы приняла форму ее тела они рады помочь бедной старухе у которой никого нет на всем белом свете сьюзен оглядела фотографии если все это были родственники то госпожа яг возглавляла целую армию госпожа яг пойманная на явном вранье продолжала садись башня и расскажи что у тебя на уме чай как раз заваривается я хочу кое что узнать Многие хотят. И вполне могут и дальше хотеть. — Я хочу узнать об одних родах, — не сдала Сьюзан. — Неужели? — Ну да я сотни родов приняла. Может, и тысячи. Эти, скорее всего, были трудные. — Тоже не редкость. — Эти роды вы не могли не запомнить. Я не знаю, с чего все началось, но, скорее всего, к вам в дверь постучал незнакомец. — Да ну! Лицо поветухи. Стало непроницаемым. Черные глазки смотрели на сьюзен так, словно она была оккупационной армией. — Вы мне не помогаете, госпожа Яг. — и правда, не помогая Кажется, барышня, я про тебя слыхала. Но мне все равно кто-то такой. Если хочешь, можешь пойти и привести того, другого. Не думай, что я его не видела. Мне и с умирающими доводилось сидеть. Но у смертного адра... Обычно толчатся много народу. У постели роженец другое дело. Там никого не будет, если она сама не хочет. Так что можешь его привести и я плюну ему в глаза. — Госпожа яг это очень важно. — Совершенно согласна, — твердо сказала госпожа яг Я не могу сказать, как давно это было. Может, даже на прошлой неделе время ключ ко всему. Вот оно. Госпожа Яг, судя по всему, не играла в покер. Во всяком случае, ей не стоило садиться играть с кем-то вроде сьюзен Взгляд по едва заметно дернулся. Госпожа Яг рванулась, чтобы встать. Ее кресло отлетело назад, но сьюзен оказалась у каменной полки раньше. И схватила то, что там стояло, на виду, среди безделушек. — А ну дай сюда! — закричала госпожа Яг. Но сьюзен держала предмет так, что ей было не достать. Сьюзен чувствовала, какая мощь заключена в этой штуке. Она будто пульсировала в руке. — Вы хотя бы примерно представляете себе, что это такое, а, госпожа Ягг? Сьюзен чуть разжала пальцы, показывая стеклянные пузырьки. — Да, песочные часы, чтобы яйца варить, но они не работают! Госпожа Ягг с такой силой плюхнулась назад в кресло, что ее коротенькие ножки на миг оторвались от пола. — А мне кажется что это день, госпожа Яг. Один день человеческой жизни. Госпожа Яг посмотрела на Сьюзан, а потом на маленькие песочные часы у нее в руке. — Я так и думала. Они какие-то странные. Когда их перевернешь, песок не сыплется. — Это потому, что у вас еще не было в том нужды, госпожа Яг. Нянюшка Яг заметно расслабилась. Сьюзан еще раз напомнила себе, что имеет дело с ведьмой. Они, как правило, не сдаются. — Я их сохранила, потому что это был подарок, — сказала старуха. — И еще некрасивенькие. — А что там написано по краю? Сьюзан прочитала слова на металлическом основании жизни таймера. — Темпус редукс. Время возвращенное. — Ага, точно, — сказала госпожа Яг. — Он так сказал, что возместит мне потраченное время. Он деликатно осведомил Сьюзан. Нянюшка Яг вонзила в нее яростный взгляд. «Даже не пытайся меня поймать, только потому что я на минуту растерялась!» — отрезала она. «Нянюшку Яг не обойти!» сьюзен посмотрела на нее, на этот раз не ленивым, а деловым глазом, и поняла, что нянюшку действительно не обойти. Но был другой путь. Он шел прямо через сердце нянюшки. «Дитя должно знать своих родителей, госпожа Яг», — сказала сьюзен «Сейчас больше, чем когда-либо». Он должен знать, кто он на самом деле. Ему придется тяжело, я хочу ему помочь. Почему? Потому что мне в свое время никто не помог. Да, но повивальные бабки подчиняются правилам. Они не должны рассказывать, что видели или что при них говорилось, если роженица не хочет. Ведьма покраснела и неловко ерзала в кресле. — Ей хочется рассказать, — подумала Сьюзан, — просто не терпится но мне нужно все правильно разыграть, чтобы она могла оправдаться в собственных глазах. — Я не прошу назвать мне имена, потому что вы их, скорее всего, и не знаете, — продолжала Сьюзан. — Это верно. Но, ребенок... — Слушай, барышня, я ни одной живой душе не должна. — Ну, если уж на то пошло, я не уверена, что отношусь к таковым. Сьюзан некоторое время смотрела на госпожу Яг. — Но я понимаю, правила есть правила Благодарю, что уделили мне время. Сьюзан встала и поставила законсервированный день назад на каменную полгу. Потом вышла из домика и захлопнула за собой дверь. Бинки ждал у калитки. Сьюзан забралась в седло и лишь тогда услышала, как открывается дверь. — Он так сказал. — Слово в слово, — произнесла госпожа яг Когда давал мне песочные часы. — Благодарю, что уделили мне время госпожа Яга, — сказал он. — к обратно в дом.